Глава десятая. Ваш выход, маэстро. Как объяснил Край, из условных десяти человек, рыскавших в поисках по Меллингу, лишь трое знали наверняка, что именно они ищут. Остальные просто сидели у них на хвосте и ждали, как сам Бронов, например. Чего ждали, пока будет найдено искомое, а уж там... Правда, Край честно признал, что если о предмете поисков не знал он сам, это еще не значит, что и начальство не в курсе дела. Да и не требовали от него никаких поисков. Задача отставного старшины была простая. Сиди, смотри, слушай, запоминай и докладывай. Вот он и не нелестно рожен. То есть существует вероятность, что твое начальство знает, что именно искали германцы на свалке, и могут догадаться, что теперь это нечто у нас», — задумчиво проговорил я. Край смерил меня долгим взглядом и хмыкнул. «А с чего ты взял, что они догадаются?» «И то верно», — успокоенно вздохнул я, — «но не тут-то было. Но вообще-то должен признаться, что о твоей причастности к взрыву я подозревал чуть ли не с самого начала». — Другое дело, что я небольшой любитель делиться с начальством непроверенной информацией, — нарочито небрежно сказал край. — Подозревал? — переспросил я. — Конечно, — усмехнулся тот. — Ну, сам посуди. С утра пораньше ты завалился ко мне в гости, причем вид был такой, словно тебя кто-то пожевал и выплюнул. Потом в городе поднимается несусветный шум, ходят слухи о взрыве, В старой части кладбища, где ты как раз и обитаешь. А других жителей там и в помине нет. Сложить два и два было несложно, согласись. Ну да. Ладно, а теперь, Рик, давай подумаем, что нам делать с твоей находкой. Посерьезнев вздохнул край. Может, начальству твоему продать? Почесав в затылке, предложил я. Бронов вытаращил глаза и, самым натуральным образом хрюкнув, зашелся в хохоте. «Про... продать, да?» Сквозь смех выдавил из себя край и, заметив мой недоуменный взгляд, вновь засмеялся. «Нет, это... звучит...» «Да что такое-то? Или ты предлагаешь отдать им шкатулки бесплатно?» Нахмурился я. «С какой стати? Я чуть на тот свет не отправился, пока их достал». Ох, Рик, не обижайся, я я просто представил, как прихожу в кабинет адмирала и предлагаю ему купить то, зачем охотятся добрый десяток иностранных компаний и агенты пары не самых маленьких государств. Это было бы феерично, честное слово. Отсмеявшись, объяснил свою реакцию край, и я был вынужден с ним согласиться. Флотский старшина, толкающий что-то адмиралу, тем более своему начальству, Сюрреализм, да и только. Но это не повод отдавать мою находку бесплатно. О чем я и высказался опять. На этот раз край определенно задумался над моими словами и пообещал решить этот вопрос с начальством к обоюдной выгоде. Что ж, я не возражаю. Возиться с этими самыми шкатулками мне тоже не хочется. Нет, штука-то, несомненно, интересная, но... Если я правильно понимаю ситуацию, то в этих лакированных, покрытых рунами коробочках вполне могут храниться секреты, за которые заинтересованные лица всех причастных на ноль помножат и не поморщатся. Оно мне надо? Вот тут ты прав. Я почти не сомневаюсь в том, что мое начальство в курсе того, что именно пытались найти в Меллинге люди Гросса и защититься от германцев, Проще всего будет, передав твою находку в департамент. Край заметил, как я прищурился, и уточнил. За плату, Рик, разумеется, за плату. Вот только на какие-то головокружительные суммы я бы на твоем месте не рассчитывал. Государство печатает деньги, но очень не любит их кому-то отдавать. Жадины, то есть, Понимающе кивнул я. Бронов согласно фыркнул. «О да, ты даже не представляешь себе, какие». Договорившись, что процесс обмена шкатулок на звонкую монету «Край возьмет на себя», мы разошлись. Я намеревался закончить разбор своих вещей, а Бронов отправился бродить по дому и знакомиться с его планировкой. Этот домик Хельга сняла незадолго перед поездкой в Мельнинг. Старый-то их дом край продал, еще когда уезжал с маленькой дочерью из Новгорода в Вент. А во время учебы в училище Хельга жила в студенческом городке. Так что сейчас Бронов бродил по комнатам и внимательно рассматривал свое новое жилище. Наше новое жилище. После вкуснейшего обеда, приготовленного нашей кухаркой Еленой, седой статной женщиной в глухом черном платье, с крахмальным круглым воротником и в смешном белоснежном чепце примчавшаяся со службы Хельга, увела меня на второй этаж для проведения ревизии моей одежды. И зачем, спрашивается, я раскладывал вещи по кучкам в ожидании, пока Хельга освободит гардероб или выделит мне другую спальню. Эта русоволосая ракета в считанные секунды создала в комнате такой хаос, что я только печально вздохнул. «Убирать-то все самому придется». «Нет, совершенно точно, это все никуда не годится», заключила девушка, швыряя мою новую рубашку на кровать. «В таком виде тебя на улицу выпускать нельзя. Весь Новгород пальцами вслед тыкать будет». «И что ты предлагаешь?» поинтересовался я. «Мне напялить на себя матроску? Застрелюсь». «Нет, Рик, из матросского костюмчика ты определенно вырос». Окинув меня внимательным взглядом с ног до головы, улыбнулась Хельга. «Почти взрослый молодой человек. Думаю, тебе нужно сшить хороший костюм тройку. И не один. Три-четыре. Не меньше». «Тройку? Мне?» — опешил я и уточнил. «Это значит брюки со стрелками, сорочки с крахмальными воротничками, галстуки, запонки и лакированные штиблеты, да?» «Именно. Будешь выглядеть, как настоящий столичный житель. Франт!» — довольно кивнула Хельга. «Ни за что!» — отрезал я. Лицо дочки края обескураженно вытянулось, но тут же в глазах у Хельги мелькнули упрямые огоньки. «Посмотрим». Тихо, почти неслышно пробормотала она и, словно опомнившись, заговорила уже нормальным тоном. — Рик, ходить в этом кожаном ужасе по городу просто нельзя. Здесь не свалка, здесь живут приличные люди. Они будут смотреть на тебя, как на сумасшедшего, понимаешь? — Хельга, два костюма, остальную одежду я куплю себе сам. Такую, которая устроит меня, а не нормальных людей. После недолгого размышления предложил я. Хельга просияла. — Замечательно, завтра идем к портному. И усвистала из комнаты. Как я и думал, наводить порядок в том ковродаке, что она оставила после себя, мне пришлось в одиночестве. Визит к портному. Хм. Если бы не опыт из той жизни, я бы, наверное, проклял все. А так мне вполне удалось пережить процесс снятия мерок и выбора тканей и фасона. С последним было даже проще, поскольку и то, и другое я отдал на откуп сопровождавшей меня Хельги, с удовольствием окунувшийся в мир текстиля, а сам отправился рассматривать выставленные мастером на продажу готовые изделия. Да, были здесь и такие, и немало. Вообще пригород Новгорода под названием Загородие оказался этакой «обителью обеспеченных людей», Широкие бульвары, огромное количество сияющих на солнце витрин магазинов, от которых веяло основательностью, ухоженные скверы, прогуливающиеся по мощенным камням улицам вальяжные жители. Не жилое предместие, а просто-таки апофеоз бюргерского счастья, иначе не скажешь. Скучное местечко, одним словом. Или это мне не хватает адреналина, как в прогулках по Меллингу? Черт его знает. Хотя, даже до налета пиратов мой родной город, хоть и был весьма благопристойным местом, даже с учетом того, что большую часть жителей составляли рабочие верфи и их семьи, но до вычурного благообразия этого новгородского пригорода ему было очень далеко. Мужчины в непременных костюмах и котелках — Дамы в дорогих даже на вид неудобных платьях и огромных, словно тележное колесо, шляпах. Негромкие приветствия, чинные беседы, стук каблуков и медных оковок, тростей, какой-то театр благопристойности. Здесь даже дети ведут себя так, словно их напичкали успокоительным. Ни тебе беготни, ни криков и игр. Это Этакие чинные, причесанные ангелочки в непременных матросках, Только что строем не ходят. Бррр, От созерцания этого олицетворения бюргерства меня отвлек пронзительный сигнал клаксона: Мобиль? Об этом местном чуде я слышал и читал, но вот видеть их до сих пор приходилось только издали. В Меллинге они водились только у солдат гарнизона, и пытаться подобраться к ним поближе, с моей стороны, было бы просто форменной глупостью.